Глава 42. Глубокий сон. Я не ошибся. Я спал 12 часов подряд, хотя не без кошмаров. Мне опять снились ужасные сражения с крабами и крысами. Мой сон не освежил меня, несмотря на его длительность. Как будто я и в самом деле сражался со своими страшными врагами. Но приятно было проснувшись убедиться в том, что незваные гости не возвращались, и в моих укреплениях не появилось ни одной бреши. Я ощупал и нашёл всё на прежнем месте. Несколько дней я прожил сравнительно спокойно. Я не боялся крыс, хотя знал, что они неподалёку. Когда погода была тихая, а она долго не менялась, я слышал возню животных снаружи, слышал как они что-то там делали, носились между ящиками с грузами, иногда испускали омерзительные вопли, словно сражались друг с другом, но их голоса больше не пугали меня, ибо я знал твёрдо, что крысы не могут ко мне попасть. Если мне случалось на время передвинуть один из рулонов материи, защищавших моё убежище, я немедленно ставил его обратно. Придти, чем хотя бы одна крыса успевала заметить, что отверстие открыто. Мне было очень неудобно в таком заточении. Погода стояла необыкновенно жаркая. Ни малейшее движение ветерка не доходило до меня, и воздух в моём помещении не освежался. Я чувствовал себя как внутри печки. Весьма возможно, что мы пересекали экватор или во всяком случае находились в тропических широтах. Вот откуда такое спокойствие в атмосфере, потому что в этих широтах буря бывают реже, чем в так называемых умеренных зонах. Только раз мы попали в бурю, которая продолжалась весь день и ночь. Как всегда, началась сильная качка. Корабль качала так, как будто он собирался перевернуться вверх дном. На этот раз я не заболел морской болезнью, но мне не за что было держаться. И я катался по полу, то ударяясь лбом о бочку, то сваливаясь в сторону, пока моё тело не оказалось сбитым, словно после града палочных ударов. Колебание судна заставляло бочки и ящики немного сдвигаться с места, и от этого затычки из материи ослабевали и вываливались. Всё ещё боясь крысиного нашествия, я то и дело затыкал лазейки. В общем, это занятие всё-таки было приятнее, чем безделье. Оно помогало мне проводить время, и два дня бури и волнения на море показались мне короче двух обычных дней. Самыми горькими часами моего заключения были те, в которые я был предоставлен самому себе и своим мыслям. Часами я лежал на месте без движения, иногда даже без единой мысли в голове. И лёжа в мраке, одиночестве и тоске, я боялся, что разум оставит меня. Так прошло больше двух недель. Я знал это по зарубкам на палочке. Эти недели казались месяцами, даже годами, так медленно тянулось время. В промежутках между бурями кругом меня царило однообразное спокойствие. Не происходило ничего такого, что можно было бы отметить и запомнить. Всё время я строго придерживался установленного мной пайка. Несмотря на то, что мне часто приходилось голодать, так что я мог бы съесть недельную порцию за один раз, я всё-таки не выходил за пределы установленного рациона. Часто это стоило больших усилий. Скрепя сердце, я откладывал в сторону для следующей еды полгалеты, которая словно прилипала к моим пальцам, когда я клал ее на полочку. Но, в общем, я мог поздравить себя. За исключением того дня, когда съел за один раз четыре галеты, я не нарушил расписание и мужественно подавлял разгоревшийся аппетит. От жажды я вовсе не страдал. Никаких трудностей с водой у меня не было. Я не могла. Установленного количества воды хватало даже со избытком. Иногда я пил меньше, чем полагалось, и всегда мог выпить столько, сколько хотелось. Скоро запас галет, отложенных мной, подошёл к концу. Это меня обрадовало. Значит, дни идут. Прошло 2 недели с тех пор, как я пересчитал галеты и определил необходимое на данный срок количество. И так пришло время отправиться в кладовую и взять оттуда новый запас. И тут у меня появилось странное опасение. Оно возникло внезапно, как будто в сердце вдруг кольнула стрела. Это было предчувствие большого несчастья, вернее, не предчувствие, а страх, порожденный тем, что я заметил в последнюю минуту. Я всё время слышал снаружи шум, который приписывал моим соседям крысам. Он доносился до меня часто, почти постоянно. И я привык к нему, но сейчас звук напугал меня. Он шёл с той стороны, где стоял ящик с галетами. Дрожащими руками я сдвинул с места рулон и погрузил руки в ящик. Милосердный Боже! Ящик был пуст. Нет, не пуст. Запустив руку поглубже, я нащупал в нём нечто мягкое, скользкое. Крыса. Животное отскочило в сторону, как только почувствовало моё прикосновение, и тут же мгновенно я убрал руку. Машинально я начал снова шарить в ящике и наткнулся на другую крысу, и ещё, ещё. Казалось, половина ящика набита ими. Одна вплотную к другой. Они разбегались кто куда. Некоторые выскочива за отверстие, даже прыгали мне на грудь, остальные бросались на стенки ящика, испуская пронзительные крики. Вскоре я разогнал их. Но увы, когда они скрылись, и я стал обследовать свои запасы, то увидел к своему отчаянию, что почти все галеты исчезли. В ящике не оставалось ничего, кроме кучи крошек на дне. Эти остатки крысы и поедали в ту минуту, когда я их спугнул. Это было страшное несчастье. Я был так подавлен своим открытием, что долгое время не мог прийти в себя. Я легко мог представить себе, что произойдёт дальше. Мои продукты исчезли. Голодная смерть глядела мне в лицо. Да, нет сомнений. Смерть от голода неминуема. Жалкими крохами, которые оставили мне мерзкие грабители, они бы доели всё через час, не спугни я их. Нельзя было продержаться больше недели. И тогда? Что тогда? Голод? Голодная смерть? Выхода не было. Так я рассудил. Да и на что мог я рассчитывать? Я чувствовал себя совершенно уничтоженным, настолько, что не принял никаких мер к тому, чтобы защитить ящик от дальнейших вторжений крыс. Я был уверен, что всё равно мне придётся отступить перед этим несчастьем, умереть от голода. Не было никакого смысла противиться судьбе. Лучше уж умереть сразу, чем через неделю. Жить ещё несколько дней, зная, что тебя ожидает смерть, ужасно мучительно ожидание хуже самой смерти и ко мне вернулись прежние мысли о самоубийстве но только на минуту я вспомнил что однажды стоял на пороге самоубийства но чудесным образом избежал его снова луч надежды осветил мне будущее правда надежда эта ни на чём не основывалась но её было достаточно для того чтобы вдохнуть в меня новую энергию и спасти от полного отчаяния. Кстати, присутствие крыс тоже побуждало меня к действию. Они находились тут же рядом и угрожали снова забраться в ящик и уничтожить последние остатки моей еды. Теперь я мог избавиться от них, только действуя самым энергичным образом. Крысы проникли в ящик не через ту отверстие, через которое проникал в него я сам. Оно было закрыто рулоном, и там они пройти не могли. Они вошли с противоположной стороны, через ящик с материей. Им удалось это сделать, потому что я сам снял одну из боковых досок этого ящика. Это произошло недавно, ведь им надо было прогрызть заднюю стенку, на что потребовалось бы, конечно, немало времени. иначе они давно бы уже проникли внутрь и не оставили бы ни кусочка они несомненно и прошлые разы пробирались в мою каморку именно из-за этого ящика с галетами здесь пролегал самый короткий путь к нему я очень сожалел что вовремя не подумал о сохранности моей кладовой собственно говоря я думал об этом но мне не приходило в голову, что крысы могут проникнуть в ящик сзади, а спереди его плотно прикрывал рулон материи. Овы? Теперь уже поздно, сожаления ни к чему. И повинуясь инстинкту, который заставляет нас бороться за жизнь до последней возможности, я перенёс остатки галет из ящика на полочку внутри моего убежища. Затем, забаррикадировавшись снова, Я улегся на постель и стал думать о положении, которое казалось мне мрачнее, чем когда бы то ни было. Глава сорок третья. В поисках второго ящика с галетами. Долгое время размышлял я над своими делами, и ничего утешительного не приходило мне в голову. Я был в таком подавленном состоянии духа, что даже не пытался сосчитать количество оставшихся у меня галет, вернее крошек. По величине этой небольшой кучки я примерно определил, что могу поддержать своё существование, исходя из самого маленького пайка, около 10 дней не больше. И так мне осталось жить 10 дней, в лучшем случае 2 недели. А в конце этих двух недель умереть, причём я уже знал, что это будет медленная и мучительная смерть. Мне уже были ведомы муки голода, и я страшился испытать их вторично, но избежать такого жребия не было надежды. В ту минуту во всяком случае я считал себя обречённым. Я был так потрясён своим открытием, что долгое время не мог прийти в себя. Я был подавлен, малодушие владело мной, Москва был словно парализован, и когда я пытался думать, мысли мои блуждали и возвращались снова и снова к моей страшной участи. Потом я опомнился и вновь обрёл способность обсудить обстоятельства, в которых очутился. Снова появилась надежда, правда, настолько неопределённая и необоснованная, что её следовало бы назвать призраком надежды. Мне пришла в голову чрезвычайно простая мысль. Если я нашёл один ящик с галетами, отчего бы не поискать второй? Если он не находится рядом с первым, он может оказаться неподалёку. Я уже говорил, что при погрузке судна грузы размещали по-разному, не по сортам товара. а по объёму и форме упаковки, чтобы они соответствовали друг другу и форме трёма. Я уже в этом сам убедился, потому что вокруг меня рядом стояли самые разнообразные товары: галеты, мануфактура, бренди и бочка с водой. Хотя непосредственно рядом с ящиком с галетами не стоял другой такой же ящик, но он мог быть неподалёку. «Может быть, с другой стороны ящика с сукном или в ином месте, куда я сумею проникнуть?» Энергия вернулась ко мне, и я стал размышлять, как мне найти другой ящик с галетами. План тотчас был выработан. Способ был только один — воспользоваться ножом. Мне пришло в голову проложить ножом дорогу через бочки, ящики и тюки, заграждавшие путь к галетам. И чем больше я думал об этом, тем более выполнимой казалась мне эта идея. То, что нам кажется трудным или невыполнимым при обыкновенных обстоятельствах, становится легким, когда нам угрожает смертельная опасность и когда мы знаем, что таким путем сможем спасти жизнь». Самые тяжелые лишения и величайшие трудности становятся легкими затруднениями, когда дело идет о жизни и смерти. Именно с этой точки зрения я вынужден был смотреть на подвиг, который мне предстояло совершить, и не очень заботился о времени и труде, только бы это дало мне возможность спастить от страшной голодной смерти. И так я решил решить. проложить с помощью ножа дорогу через груды товаров в надежде найти ящик, содержащий пищу. Если меня ждет успех, я буду жить. Если нет, я умру. И еще одна мысль толкала меня к действию. Лучше провести остаток жизни в надежде, чем уступить отчаянию и сидеть сложа руки. Провести две недели в ожидании смерти в тысячу раз хуже, чем сама смерть. Лучше продолжать борьбу, питая надежду новыми усилиями. Самый труд сократит время и отвлечёт меня от мрачных мыслей о безрадостной судьбе. Так думал я, и новый прилив энергии сменил во мне прежний упадок сил. Я стоял на коленях с ножом в руке, полный решимости и готовый на всё. Как оценил я в ту минуту счастье обладать этим куском стали. Я бы не обменял его на целый корабль, наполненный чистым золотом. Прежде всего надо было пробиться через ящик с материей и исследовать то, что находилось за ним. Ящик с галетами был теперь пуст, и я пролез через него без труда. Вы помните, мне уже приходилось это делать? Тогда, когда я набрёл на сукно, значит, дорога была знакома. Но для того, чтобы пробраться через ящик с сукном, необходимо выбросить оттуда несколько рулонов и очистить дорогу к следующему ящику. Следовательно, сначала нож мне не нужен. Отложив его в сторону, в такое место, где я мог легко достать до него рукой, я просунул голову и влез в пустой ящик. В следующую минуту я уже выдергивал и вытаскивал тугие рулоны сукна, напрягая все силы и энергию, чтобы сдвинуть их с места. Глава 44. Я защищаю крошки. Работа стоила времени и труда, и гораздо больше, чем вам кажется. Дело в том, что материю упаковывали так, чтобы сэкономить место — И рулоны были прижаты друг к другу настолько плотно, как будто они вышли из-под парового пресса. Те рулоны, которые находились напротив сделанного мною отверстия, вынуть не составляло труда, но с прочими возни было больше. Мне пришлось пустить в ход всю свою силу, чтобы сдвинуть их с места. Когда первые были вынуты, работать стало легче. Некоторые рулоны оказались крупнее других. Это было более грубое сукно. Они были настолько велики, что не пролезли через проделанные мною отверстия в ящике с материей и в ящике с галетами. Что мне оставалось сделать с ними? Расширить отверстие значит приложить очень много труда. Оба ящика расположены так, что оторвать от них лишнюю доску невозможно. Можно расширить дыру ножом, но это трудно. Тут я придумал план, который тогда показался мне превосходным, хотя впоследствии оказалось, что я сделал ошибку. Я разрезал завязки на каждом рулоне и стал разматывать рулоны постепенно. Я вытаскивал из дыры материю, пока рулон не становился достаточно тонким, чтобы пройти через отверстие. Таким способом я освободил весь ящик, хотя работа заняла несколько часов. Работа моя была прервана очень серьезным обстоятельством. Вернувшись к себе на место с первым вынутым из ящика рулоном материи, я с ужасом обнаружил, что помещение занято двумя десятками других жильцов, а пять крысы. Кусок материи выпал у меня из рук. Я ринулся на крыс и разогнал их. Я сразу понял, что часть запасов моего жалкого продуктового склада сожрано или унесена. Впрочем, они уничтожили не очень много. К счастью, я отсутствовал недолго. Задержись я ещё минут на 20. Эти разбойники подобрали бы всё, не оставив мне ни крошки. Последствия могли оказаться для меня роковыми. Броня себя за собственную небрежность, я решил в будущем быть более осторожным. Я расстелил большой кусок материи, насыпал на него крошки, Затем свернул его кульком и завязал как можно крепче полоской той же материи. Я полагал, что теперь всё будет в сохранности. Положив кулёк в угол, я снова приступил к работе. Ползая на коленях, то с пустыми руками, то нагружённый материей, я походил на муравья, бегающего по своей дорожке и делающего запас на зиму. В течение нескольких часов Я не уступал муравьям в усердии и деловитости. Погода по-прежнему стояла тихая, но стало ещё жарче, и пот катил с меня градом. Я вынужден был оторвать кусок материи, чтобы вытирать лоб и лицо. Порой мне казалось, что я задохнусь от жары. Но однако я работал и работал не переставая. Мне и в голову не приходило сделать передышку. Крысы всё время напоминали о своём присутствии. Они кишели около меня в щелях между ящиками и бочками, где у них были свои пути и тропы. Я встречал их и в проделанном мной туннеле, они то пересекали мне дорогу, то наскакивали на меня, то метались по зади, перебегали по ногам. Как это ни странно, но теперь я боялся их меньше, чем раньше. Это объяснялось тем, что я понял, что крыс привлекал ящик с галетами, а вовсе не я сам. Прежде у меня было впечатление, что они собираются на меня напасть. Но теперь я думал, что разгадал их намерения, и у меня было меньше опасений, что они перейдут в атаку. Пока я бодрствую, они не страшны. Но я никогда не ложился спать, не приняв мер предосторожности на случай их нападения. и намеревался поступать так и впредь. Была ещё и другая причина, по которой я уже не боялся крыс. Положение моё ухудшилось настолько, что необходимо было действовать, и все меньшие опасности померкли перед главной опасностью голодной смертью. Разгрузив наконец ящик с материей, я позволил себе немного отдохнуть и подкрепиться горстью крошек. и чашкой воды. Работая над разгрузкой ящика, я не отрывался даже для того, чтобы глотнуть воды, и сейчас готов был выпить полгаллона. Я был уверен, что воды мне хватит надолго, и поэтому выпил сколько хотелось. Вероятно, когда я наконец оторвался от бочки, уровень воды в ней сильно понизился. Драгоценная влага казалась слаще мёда. Я чувствовала себя снова полным сил и бодрости. Теперь я обратился к своим продовольственным запасам. Но крик ужаса вырвался из моих уст, когда я ощупал кулёк. Снова крысы. Так да, к своему изумлению, я обнаружил, что неутомимые грабители опять побывали здесь, прогрызли дыру в материи и уничтожили ещё часть моего скудного запаса. пропало не меньше фунта драгоценных крошек. И всё это произошло недавно, потому что несколькими минутами раньше я случайно передвигал кулёк, и там всё было в порядке. Это новое несчастье вызвало у меня и раздражение, и новые страдания. Нельзя было ни на минуту отойти от галет, не рискуя лишиться всего до последней крошки. Я лишился уже половины запаса внутового из ящика. Я рассчитывал, что мне хватит его на 10-12 дней, считая мелкую крошку, которую я тщательно собрал с досок. Но теперь, внимательно исследув остатки, я увидел, что их едва хватит на неделю. Такое открытие усугубило мрачность моего положения. Нет, я не впадал в отчаяние. Я решил продолжать работу, как будто никакого несчастья не случилось. Уменьшение запасов только прибавило мне энергии и упорства. Оставался единственный способ сохранить крошки: взять с собой кулёк и постоянно держать при себе. Конечно, можно было завернуть крошки в несколько слоёв материи, но я был убеждён, что поразитый прогрызут дыру даже в железном ящике. Для большей надёжности я заткнул дыру, проеденную крысами. и снова влез в ящик, захватив с собой кулёк с крошками. Я был готов защищать его против любого, кто на него покусится. Я поместил его между колен, взялся за нож и принялся проделывать ход в задней стенке ящика из-под сукна. Глава сорок пятая. «Снова укус». Стараясь поменьше пускать в дело нож, я сначала попытался оторвать доски руками. Уверившись в том, что я не могу их сдвинуть с места, я лёг на спину и попробовал выломать их ногами. Я даже надел башмаки, думая, что мне удастся вышибить доски. Но сколько я не колотил ногами, ничего не получилось. Доски были хорошо забиты гвоздями, И как я впоследствии убедился, ящик был стянут железными скрепами, которые выдержали и более серьёзные усилия. Тогда я стал работать ножом. Я намеревался прорезать поперёк одной из досок поближе к краю, а потом подвести под неё руку и оторвать. Как бы прочно ни была она укреплена с другого конца, Дерево было не слишком твёрдое, обыкновенная ель, и я легко прорезал бы доски даже самым простым ножом, если бы сам находился выше, а ящик стоял прямо передо мной. Но вместо этого приходилось действовать в согнутом положении, весьма неудобном и утомительном. Более того, рука моя всё ещё болела от крысиного укуса, ранка не закрылась. Возможно, что вечное беспокойство, тревога, бессонница, лихорадочные состояния мешали излечению раны. К сожалению, ранена была правая рука, а левой я не умел действовать ножом. Я временами пробовал переложить нож в левую руку, чтобы правая отдохнула, но ничего не получалось. Поэтому я потратил несколько часов на то, чтобы прорезать доску в 9 дюймов длины и толщиной в 1 дюйм. Под конец я всё-таки справился. Улёгшись ещё раз на спину и нажав на доску каблуками, я с удовольствием убедился, что она поддаётся. Однако что-то позади ящика, другой ящик или бочка мешало до конца выломать доску. Промежуток был не больше 2 или 3 дюймов. И пришлось дёргать, трясти, нажимать вверх, вниз, вперёд, назад, пока не расшатались железные скрепы и доска не отделилась от ящика. Просунув руку в щель, я сразу определил, что находилось за ящиком. Там помещался другой ящик, и он был такой же, как тот, который я опустошил. Тоже дерево на ощупь. Я уже говорил, что моё осязание бастрилась до чрезвычайности. Это открытие сильно опечалило меня. Я был разочарован, но всё же я решил удостовериться окончательно и стал вынимать доску из второго ящика. Так же, как раньше, из первого. Сделал поперечный надрез, потянул доску к себе. Работы здесь было больше, чем с первым ящиком. потому что добраться до него оказалось труднее. Кроме того, прежде чем взломать второй ящик, мне пришлось расширить отверстие в первом, иначе я не мог бы достать до того места, где ящики примыкали друг к другу. Расширить отверстие было не трудно, мягкая доска поддавалась лезвию ножа. Над вторым ящиком я трудился угрюмо, безрадостно. Это была безнадёжная работа. Я бы мог и вовсе оставить её, ибо лезвие ножа уже не раз приходило в соприкосновение с чем-то мягким, рыхлым внутри ящика. Это была ткань. Я мог бы бросить работу, но какое-то любопытство заставляло меня механически продолжать её, то любопытство, которое трудно удовлетворить, пока полностью не дойдёшь до самого конца. Побуждаемый этим чувством, я механично рубил ножом, пока не выполнил свою задачу до конца. Результат был именно тот, которого я ожидал. В ящике лежала материя. Нож выскользнул у меня из рук. Побеждённый усталостью, подавленный горем, я упал навзничь, потеряв сознание. Это беспамятное, отчаянное состояние продолжалось некоторое время. Я не заметил, сколько именно. Но в конце концов я был разбужен острой болью в среднем пальце. Внезапная боль, словно меня укололи иглой или резанули лезвием ножа. Ещё не совсем придя в себя, я вскочил, думая, что наткнулся на нож. Я вспомнил, что бросил его открытым где-то рядом с собой. Через секунду или две я понял, однако, что не нож причинил мне боль. Рана была нанесена не холодной сталью, а ядовитыми зубами живого существа. Меня укусила крыса. Равнодушие и вялость мгновенно рассеялись и сменились сильнейшим страхом. Теперь более, чем когда бы то ни было, я убедился, что гнусные животные угрожают моей жизни. Это было первое их нападение без всякого повода с моей стороны. Хотя раньше резкие движения и громкие крики прогоняли крыс, но я чувствовала, что со временем они осмелеют и перестанут обращать внимание на неопасный для них шум. Я слишком долго пугал их, ни разу не заставив почувствовать, что они могут быть наказаны. Ясно, что я не мог улечься спать, и оказаться совершенно беззащитным, если на меня нападут крысы. Хотя надежда на избавление, к сожалению, сильно уменьшилась, и вероятно меня ждала голодная смерть, всё-таки я предпочитал умереть от голода, чем быть съеденным крысами. Самая мысль о подобной смерти наполняла меня ужасом и заставляла употребить Всю энергию на избавление от такого конца. Я очень устал и нуждался в отдыхе. Пустой ящик был достаточно велик для того, чтобы лечь спать в нём, вытянувшись в полный рост. Но я решил, что в старом убежище мне легче будет бороться с крысами. И захватив нож и кулёк с крошками, снова устроился за бочкой. Теперь размеры моей клетушки уменьшились, потому что она была завалена материей, выброшенной из ящика. В сущности, в ней как раз хватало места только для моего тела, так что это было скорее гнездо, чем помещение. Я был хорошо защищён в этом гнезде рулонами материи, наваленными около бочонка с бренди. Оставалось только завалить другой конец, как это было раньше. Я так и сделал. И тогда съев свой тощий ужин и запив его многочисленными глотками воды, я дал наконец отдых душе и телу, в чём давно уже так нуждался.